Глава 6. И все-таки я немного подремала, прежде чем в двери нашей казармы изо всех сил врезали чем-то тяжелым, и уже знакомый голос Скарлетт прокричал громогласный подъем. Быстро переодевшись, мы вылетели в коридор и смешались с толпой парней, текущей в неизвестном направлении. После пятиминутного блуждания по узким, почти неосвещенным коридорам, я всерьез начала чувствовать себя кротом. Одинокие лампы освещения, встречающиеся с разрывом в 20-30 метров, хотя и обеспечивали только смутную подсветку, зато скрывали в темноте весь ужас обшарпанных стен вместе с грязью потрескавшейся ветхой плитки под ногами. Когда мы вошли в темную комнату с высоким потолком и устрашающей бордовыми стенами, едва освещенную тускло желтым светом, я не сразу поняла, что мы находимся в столовой. Заметив коренастого блондина из кантона А, Я несколько секунд вспоминала его имя, прежде чем, наконец, решилась к нему подсесть. «Привет», — попыталась быть дружелюбно я, расположившись напротив знакомого. «Теа», — моментально вспомнил мое имя парень, от чего мне вдруг стало немного некомфортно. «Зефир, Теа», — послышались наши имена, и на пустующие места перед нами практически одновременно бухнулись Плаксософас, Долговязый фокус и Нериос Воровщик. «Не хочешь присоединиться к девушкам?» Поинтересовался у меня Зефир, посмотрев на группу девиц, сидящих одной группой слева от нас. «Нет», — сдвинув брови, ответила я, переведя взгляд на двух представительниц слабого пола, которые, как и я, заняли места с незнакомыми парнями. Ни одна я решила отойти от общего стада. Согласен с тем, что нам лучше держаться вместе», — кивнул долговязый фокус, после чего я, наконец, посмотрела на тарелку, стоящую передо мной. На ней лежало три бруска серого, коричневого и зеленого цветов, отдаленно напоминающие мыло. Наш рацион будет весь месяц состоять из подобной лажи? неуверенно сморщил нос плакса, Софос. Не выдохнул Зефир, потянув к себе тарелку. Ты ведь уже знаешь, что здесь достаточное количество белков, углеводов и прочей херни, которые не позволит тебе склеить ласты от голода. Да, криво улыбнулся Софос. «Нас ведь «На свете растят но убой, верно?» «Откуда вы знаете про рацион и бурду о рассчитанном количестве углеводов?» Мгновенно напряглась я. «Пообщались с тейсентаями», — бросил на меня взгляд Зефир. «Ты со своими девицами не общалась?» «В нашем бункере царит не самая дружная обстановка», — отломив кусок серого бруска, тупой ложкой ответил я. «Значит, тебе будет интересно узнать новости», — ухмыльнулся Нериос воровщик. В течение следующего месяца мы будем калечить друг друга и даже убивать. И весь прикол заключается в том, что в этом плане у Тейсентаев шансов выжить больше. «Почему?» — понимающе округлил глаза я. «Потому что кантон А — это глухая деревня», — мгновенно отозвался Зефир, после чего глухо рыгнулся. «Как думаешь, почему в кантоне А никогда не бывает добровольцев, зато в остальных кантонах всегда находятся желающие?» Тем временем продолжил Нериус. «Оказывается, мы одни не в курсе того, что здесь происходит». «Откуда тогда в курсе остальные кантоны?» — с подозрением повела бровью я. «Клеймённые», — пожал плечами Плаксософос. «Они отличные разносчики информации, как оказалось. Некоторые клеймённые, пребывающие в рабстве, были в роднике во время прошлых металлических турниров, а позже, когда их переводили в кантоны, они болтали среди местного населения о происходящем здесь». «Иными словами, Тайсентаи это готовящиеся всю свою жизнь бойцы. Они изначально в курсе того, на что идут», — отозвался долговязый фокус. «У пятикровок нет подобной подготовки», — встрял Зефир. «Хотя не у всех. Некоторые из них готовились на всякий случай, в отличие от нас. Тайсентаи обычно готовится к металлическому турниру, чтобы иметь возможность поступить в элитные войска Делениума, совершенно не обращая внимания на тот факт, что для этого им придется обойти более сотни соперников. В отличие от Тайсентаев, пятикровки зачастую являются обычными парнями, всю свою жизнь батрачащими за копейки, чтобы прокормить свою семью, и совершенно не задумывающимися о том, что им когда-нибудь придется схлестнуться в рукопашном бою с подготовленным Тайсентаем или, чего еще хуже, с металлом. «Мы отстойные», — подытожил речь Зефира Плакса «Мы не были к этому готовы даже на один процент». Выходят все наши несчастья от того, что в наш кантон не забрел ни один клейменный из рудника, пожал плечами Нерию Своровщик. Рудник это место, в котором мы сейчас находимся, так поморщилась я от безвкусной еды. Делениум делится на кантоны. Начал возить ложкой по тарелке зефир, рисуя карту нашей страны. Столица Делениума Кархар. Рудник это, насколько я понимаю, Место тренировки потенциальных металлов, располагающиеся где-то в Кархаре. Выжившую же пятидесятку перебрасывают в ристалище. А вот об этом месте я уже абсолютно ничего не знаю, за исключением того, что оттуда в итоге живыми выйдет только три человека, не считая семерых металлов. Нам крышка. Нахмурился Нериус воровщик, и все решили промолчать на его замечание, чтобы не соглашаться со столь пессимистичным, и одновременно реалистичным заключением. «Что у тебя за компания?» Спустя минуту поинтересовался у меня долговязый фокус, переводя свой взгляд в сторону шумных девушек. «С учетом того, что все они тайсинтаи, предполагаю, что ты живешь бок о бок с опасными личностями. Не все из них опасны», — ответила я, кинув взгляд на мелкую блондинку, сидящую у края противоположного стола. «Непонятно, что здесь делает эта коротышка?» «Это блондиночка?» ухмыльнулся долговязый фокус. «Вроде бы ее зовут Луна», сделав глоток воды, ответила я, Все еще надеясь распробовать хотя бы малейший вкус пищи. Вчера её ушатала та долговязая по имени Чеп. Она точно не из слабых, и не только по телодвижению, но и по темпераменту. Еще знаю коротко стриженную шатенку, сидящую рядом с Луной. Ее зовут Ута. Вчера она сцепилась с Чеп из-за полотенца, но потерпела неубедительное поражение». Даже не знаю, у кого из этих двух характер сквернее, но они определенно отрицательные персонажи». «Вас ведь всего девять», — заметил Плаксософос. «Лучше изучи всех своих соседок в ближайшее время». «Значит, жестокая Чеп, вредная Ута, Тихая Луна и наша Теа». «Хм...», — задумчиво выдохнул Зефир. «Интересно, что представляют из себя остальные? Ведь для того, чтобы стать девушкой Тейсентаем, нужно, чтобы мозг был на бикрень. От словосочетания «наша Тея» мне стало немного не по себе. Но одновременно мне было приятно чувствовать себя частью коалиции, а не отщепенцем с окраины.